Годы работы детективом приучили тело к неудобным диванам, и если поблизости имелась прикроватная лампа или фонарик, чтобы немного почитать перед сном необходимые процедуры, его мозг обычно выбрасывал из головы произошедшие события так же легко, как отключал уставшие конечности. Но сегодня все пошло не так. Хотя комната располагала ко сну, кровать не немягкая, но удобная, лампа на нужной для чтения высоте, хорошее постельное белье —